Глава тринадцатая «Меня обдувает прохладный ветерок, и по коже бегут мурашки. Я жалею о том, что поддалась уговорам Мэйв и надела белую блузку с открытыми плечами. Почему я просто не могла остаться в своей футболке? Тут довольно холодно. Хнычу я в тысячный раз с момента, когда Мэйв начала доставать из шкафа свои вещи и швыряться ими в меня». С помощью магии я выпрямила волосы, и ветерок подхватывает мои тёмно-шоколадные пряди, откидывая с лица. Вин, что бы ты ни сказала, мне плевать. Футболка с надписью «Кошу под девушку рэпера» не соответствует тону сегодняшнего вечера. А теперь хорош ныть. Пара глоточков самогонки Сайруса, и ты даже обрадуешься, что надела что-то лёгкое и воздушное. Мэйв Приглаживает своё Макси-платье, берёт меня за руку и ведёт за собой. Сурок, моя вездесущая надоедливая тень, шагает за нами. Мы проходим мимо скопления домов, в которых живут оборотни, пробираемся сквозь деревья и выходим к поляне. Над ней растянуты перекрещивающиеся гирлянды, к высоким ветвям деревьев привязаны нити с мерцающими белыми лампочками. Получилось очень красиво. Такая непринуждённая, интимная атмосфера. В центре поляны толпа окружает столы с едой и напитками. Я замечаю широкоплечего Кайку в компании «Оборотни помладше». Он играет с ними, и это меня удивляет. В тот единственный раз, когда мы встретились на клифф-дайвинге, он скорее напоминал волчью версию Грампи пикета Сварливый кот. С английского Грампикет, Котик, набравший кучу лайков в интернете благодаря необычному, сварливому выражению мордочки. Это не фотошоп. У котика был неправильный прикус. Провожу ладонями по обтянутым джинсами бёдрам, чувствуя лёгкую неуверенность, когда мы приближаемся к толпе оборотней. Мэйв заверяет меня, что мне можно здесь находиться. С тех пор, как я появилась на крыльце их дома, Её семья проявляла ко мне исключительное радушие, но я всё равно не могу не беспокоиться о том, что это радушие в любую секунду может закончиться. Мне известно, что между оборотнями и кастерами натянутые отношения, и не вполне понимаю, чего мне сегодня ожидать. Родители Мэйв машут нам, но они двигаются с места. Они стоят на другой стороне поляны, общаясь со своими друзьями. Семья Мэйв... Ровно такая, какой она её описывала. Громкая, хаотичная, шумная. Но видно, что они любят и поддерживают друг друга. Они так сплочены, что я им даже завидую. Проведя с ними весь день и наблюдая за тем, как они шутливо пикируются, я стала ещё сильнее скучать по своим ребятам. «Мои ребята...» Когда мне удалось вырвать клочок свободы в начале дня... Они стали первыми, кому я набрала. Все они были вне зоны действия, и никто не перезвонил мне. Из-за этого я начала немного нервничать, но каждый раз, когда хотела воспользоваться рунами, чтобы связаться с ними, я отговаривала себя. У них есть своя жизнь, и наверняка они чем-то заняты, вот и всё. Я твержу себе не быть как те самые девушки, которым важно знать, где их парни находятся и что они делают каждую секунду дня. Мэйв, с которой мы держимся за руки, тянет меня за собой, подгоняя, когда я, по её мнению, двигаюсь недостаточно быстро. Для начала представлю тебя Альфе. Разберёмся с этим и начнём дебош. Она тянет меня к группе мужчин, каждый из которых выше и накаченнее другого. Мэйв протискивается через них, и они, усмехаясь, уступают ей дорогу. Наконец она останавливается перед мужчиной, который вполне мог бы сойти за брата Идриса Эльбы. Темнокожий британский киноактер-красавчик. Он крупный и излучает грубую силу. Одет в чистую одежду, выбрит, а его прическа выглядит так, будто он только что вышел от парикмахера. Всё очень чётко и выверенно. Чёрные глаза смотрят на Мэйв. И я замечаю, что хоть она и смотрит на него в ответ, но по-настоящему их взгляды не встречаются. Альфа. Это моя подруга Винна. Это она помогла Тру, когда у него возникли неприятности. Винна. Это Трент-Силас. Альфа, стая Силас. Мэйв делает шаг назад и с уважением склоняет голову. не вполне понимая, как мне поступить, я жду, что он сделает или скажет что-то похожее на приветствие, например, протянет руку для рукопожатия или угрюмо кивнёт в знак одобрения. Но он просто стоит. Я рассматриваю его тёмно-синие брюки-чиносы и джинсовую рубашку с коротким рукавом, застёгнутую до самого горла. Чёрные глаза медленно и въедливо изучают меня, и в конце концов поднимаются к моим, бирюзовым. Он замирает, и у меня появляется глубокое подозрение, что в эту секунду я совершаю какую-то ошибку с точки зрения оборотней. Мне хочется ударить себя, а потом и Мэйв за то, что мы не обсудили, что полагается делать при встрече с Альфой стаи. Подозреваю, что зрительный контакт с определёнными членами стаи строго запрещён, но он уже произошёл, и с этим ничего не поделать. В моей голове проносится мысль, что, быть может, мне стоит побыть хорошей девочкой и опустить взгляд? Но он не сказал мне ни слова и не сделал ни единой попытки как-то сгладить неловкость нашего знакомства. Альфа смотрит на меня так, будто я пожёванная собачья игрушка, вся покрытая слюной, и это жутко выводит меня из себя. Поэтому... Я продолжаю пристально смотреть на него. «Ты хочешь сразиться со мной за мою стаю, Винна?» спрашивает он, и язык его тела говорит о спокойствии и уверенности в себе. Голос мягок и лишён какого-либо акцента. «Облом, а я так надеялась, что он окажется британским». «Нет, сэр, я хочу сразиться с вами за ваше уважение». Он вопросительно приподнимает бровь. «Я поняла, какого вы обо мне мнения, по вашему взгляду. Или, может быть, вас раздражает один только вид, к которому я принадлежу, но я не они», — объясняю таким же спокойным голосом, как у него. Его ноздри раздуваются, а в уголках губ проскальзывает намёк на улыбку. «Полагаю, время покажет, правда ли это». Он едва заметно кивает, и я тут же отвожу взгляд. Окутавшая нас напряжённая тишина разбивается. Стоявшие вокруг оборотни выдыхают, и разговоры возобновляют. Альфа громогласно усмехается. «Винна, позволь представить тебя моим бетом». Трент Силас накрывает огромной ладонью плечо высокого мужчины в зелёной футболке. Тот заканчивает диалог, в котором участвовал, и поворачивается. «Это моя правая рука? Матео Торрес?» — перебиваю я. Лицо Торреса выражает удивление, а я пытаюсь осмыслить то, насколько он изменился с последней нашей встречи. Его иракес из дредов исчез. Теперь его чёрные волосы коротко и аккуратно пострижены в стиле Рока Билли. Бороды тоже больше нет. Вместо неё гладкая смуглая кожа. На нём тёмные джинсы, шитые будто специально для него, и футболка, на которой написано «Ей нравятся качки». Я поворачиваюсь к Мэйв и прожигаю её взглядом. То есть ему можно носить футболки с идиотскими надписями, а мне Нет? Уловив ход моих мыслей, она закатывает глаза и усмехается, беззвучно проговаривая. «Попробуй, щенят!» Я сдерживаю смешок и снова смотрю на Тореза. Его тёмные глаза вспыхивают, а на лице растягивается улыбка. «Снова ты, ведьмочка! Столько забегаловок разбросано по всему миру, а ты приходишь именно в мою?» Усмехаюсь в ответ на эту цитату из знаменитого фильма. Касабланка, 1942 год. «Что ж, ты выглядишь намного лучше, чем в нашу последнюю встречу». Торрес смеётся, а собравшиеся вокруг нас смотрят то на меня, то на него. «Я что-то упустила? Откуда вы друг друга знаете?» спрашивает Мэйв столь же растерянно, насколько растерянно смотрит на нас Альфа. «Пару недель назад мы с этой Мегерой схлестнулись на арене. Она почти разорвала мне лицо на две части, и этим закончила серию моих побед», — объясняет Торрес. Он усмехается и потирает подбородок. «Ещё и недели не прошло с тех пор, как я наконец-то начал есть твёрдую пищу». Это адресовано мне. Я игнорирую его попытку сыграть на сочувствие и выпячиваю нижнюю губу, поднимаю руку и делаю вид, будто играю на воображаемой мини-скрипке. «Такие дела, Человек-Волк. Я ведь предупреждала о последствиях. Не моя вина, что ты не послушал». Торрес рычаще смеётся, и Альфа-Силас смотрит на меня с каким-то новым интересом. Со всех сторон начинают раздаваться вопросы и недоверчивый шёпот, и я в замешательстве смотрю на Торреса. «Ты не сказал, что тебе надрала задницу женщина?» «Сказал. Ну а что я могу поделать, если они решили в это не верить?» Он подмигивает мне и поворачивается к компании, собравшейся рядом с Альфой. Эта дьяволица вышла на ринг и заявила, «И я запарю тебе вереницу побед. Я был уверен, что это кто-то из вас, ублюдков, решил надо мной подшутить». Он хлопает по груди стоящего рядом с ним оборотня и окидывает взглядом всех остальных. «Я не учуял ни намёка на ложь. Не было даже страха или сомнения. Я не знал, что и думать». Он переводит взгляд с мужчин-оборотней, окружающих нас, на меня. «Я требую реванш, ведьма». «В любое время, в любом месте, человек-волк отвечаю милой улыбкой и треплю его по щеке». От этих слов его глаза загораются, И я вынуждена признать, что мысль о повторном бое будоражит меня. Винна, Я хотел бы пригласить тебя побегать вместе со стаей», заявляет Альфа-Силас. В его сторону резко поворачиваются головы. Разговоры вокруг нас затихают так, словно кто-то зашёл и выключил звук на этой вечеринке. Альфа-Силас не выглядит удивлённым реакцией своей стаи. Обычно мы не приветствуем чужаков, но что-то мне подсказывает, что ты справишься. Я понимаю, что он предлагает нечто очень важное, но не знаю, что мне об этом думать. Кто-то сжимает меня за локоть, и я оглядываюсь на сурка, на лице которого застыло суровое выражение. Я совсем о нём забыла. «Не думаю, что это хорошая идея», — предостерегает он. «Говоря это, он не смотрит на меня». Он смотрит куда-то мимо, на альфу и оборотней. И одно только это помогает мне принять решение. «Как жаль, что тебя никто не спрашивает, не правда ли, Сурок?» Я отрываю глаза от того места, где он держит меня за локоть, и встречаюсь с его тяжёлым взглядом. «Это плохая идея, и я уверен, что старейшины согласились бы с этим», выдавливает он сквозь зубы. «Прикол в том...» что мне, в общем-то, плевать, согласились бы они со мной или нет. Если старейшин что-то не устраивает в моих решениях, они могут идти лесом. А если ты в следующие 60 секунд не отпустишь мою руку, я продемонстрирую и тебе, и всем остальным, как именно я нагнула одного из Бет. Сурок вздыхает. «Дело не в старейшинах, винно. Речь идёт о твоей безопасности». «Я в состоянии о себе позаботиться», — в очередной раз напоминаю я, выдёргивая руку из его хватки. Сурок делает шаг вперёд, вызывая цепную реакцию низкого предупреждающего рычания. Паладин прожигает взглядом окружающих нас оборотней, и по языку его тела становится очевидно, что он готов с ними сцепиться. «Подумай о том, что делаешь», — тихо говорю я. «Ты на их территории. Их больше». Варианта два. Устроить потасовку, из которой у тебя нет ни единого шанса выйти победителем. Или отступить и, как хорошая нянька, продолжать делать то, что тебе и приказали. Присматривать за мной. Выбор за тобой. Он смотрит мне за спину, а затем на меня. Я взглядом молю его не совершать глупостей. Как бы там ни было, я не смогу просто наблюдать за тем, как его разрывают оборотни, и уж тем более не хочу умереть аналогичным образом. «Волшебный крест!» — небрежно бросает Мэйв. Мне приходится сдерживать улыбку от этой её завуалированной угрозы, но она всё же появляется на моём лице, когда сурок, наконец, расслабляется и отходит. Кто-то становится прямо за мной, и я чувствую вибрацию рычания, когда чужая грудь касается моей спины. Оборачиваюсь... и вижу возвышающегося надо мной Торреза. Смотрю на него до тех пор, пока он не отрывает взгляда от сурка и не переводит на меня. «Уж ты-то точно должен знать, что я могу за себя постоять?» «О, я знаю. Но это не значит, что тебе придётся». Я ожидала, что он выдаст язвительный комментарий или какую-то другую, остроумную, насмешливую ремарку, поскольку именно так мы до сих пор и общались». и потому его слова и свирепость взгляда несколько меня обескураживают. «Мэйв, Матео, проследите за тем, чтобы о нашей гости позаботились». Альфа-Силас кивает с первоназванным, затем мне, а после отходит и незаметно исчезает в толпе.